Мой первый гусь. Савицкий, в шесть, встал, завидев меня, И я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих ритус, Малиновой шапочкой, сбитый набок, Орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу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 Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с веренным ему полком в направлении чугунов-добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить. «Каковое уничтожение!» — стал писать начдив и измазал весь лист.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 Ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлег. Квартирьер нес на плечах мой сундучок. Деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква. Умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух. Мы подошли к хате с расписанными венцами. Квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой, «Конетель тут у нас с очками, ее унять нельзя».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 Речь Ленина на втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков. Казаки ходили по моим ногам. Парень потешался надо мною без устали. Излюбленные строчки шли ко мне тернистую дорогу и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на кольце. «Хозяйка», — сказал я, —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 «Правда, всякую ноздрюще кочет», — сказал Суровков, когда я кончил. «Да как ее и скучивает щить, а он бьет сразу, как курица по зерну!» Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона. И потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами под дрявой крышей пропускавшей звезды. Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло.